Глава тридцать вторая На дорогах все еще были пробки, так что обратно до участка они добирались почти час. В участке их встретил Дайсон. «У нас проблема. Вы поручили Бэквиту разузнать местоположение Беллы Ричардс. Похоже, она исчезла, пропала. Никто не знает, где она». Мэтт боялся, что так оно и есть. Чёртава охранника вызвали на дело. Всего полчаса, но этого хватило. Он расспросил соседей, как я велел. Дайсон кивнул. Да, но это ничего не дало. Хотя один сосед сказал, что прошлой ночью вокруг дома крутился тот её коллега. Джоэл Доусон? Да, и отправил за ним Карлайла. Похоже, он был последним, кто её видел. И ещё я отправил криминалистов обыскать её дом. Дайсон покачал головой. «Ты был прав, Мэтт. Надо было установить за ней наблюдение». «А что с ее сыном?» – спросил Мэтт. «Когда мы уехали, мальчик был в больнице, готов к выписке». «За ним пока приглядывает медсестра. Тот адвокат еще там, он просил переговорить с тобой». «Ладно, поедем туда. Когда привезут до Усона, я бы хотел пообщаться с ним». «Не переживай, его пока не выпустят». Дайсон ушел, грустно покачивая головой. Лили посмотрела на Мэтта. Думаете, её похитили, да? Всё это невесело, как думаешь? Нам нужно подробно разузнать, куда было ходила вчера после обеда и кто с ней разговаривал. А Джоэл Долсон странный тип, вам не кажется? Я видел его на похоронах Фишера. Мне кажется, выглядит он более странным, чем есть на самом деле, хотя ему нравиться было, и он этого не скрывает. Когда детективы приехали в больницу, но он ходил туда-сюда по коридору. «Вы знаете, что происходит? Никаких новостей от Беллы со вчерашнего вечера. Уже почти сутки прошли, я волнуюсь. Это на нее совсем не похоже». «Мы пытаемся это выяснить», — сказал Мэтт. «Скажите мне точно, когда вы в последний раз говорили с ней и о чем?» Я отвёз её домой вчера около 5 часов, чтобы она могла освежиться. Она должна была позвонить мне, когда соберётся возвращаться. Я написал ей около 6. Она ответила, чтобы я не приезжал, что её подвезёт сюда кто-то другой. Она сказала кто? Нет, надогадаться ну не трудно. Наверняка этот парень Доусон. Он вечно вьётся вокруг, но Бэлли это тоже не нравилось. Он её нервировал, её раздражала его прилипчивость. У вас сохранилось сообщение, спросил Мэт. Нолн пролистал сообщение в телефоне и показал ему. Сообщение короткое, но правдоподобное. Было заверяло, что она в порядке, что Роберт сделал достаточно на сегодня, её подвезёт другой друг. Имя не называлось. Что вы собираетесь делать с Оливером? спросил Роберт. Я о нём позабочусь. Они все развернулись и увидели женщину, которая произнесла эти слова. Она размашисто шагала к ним по коридору, показывая удостоверение. "Мелисса Гибс, социальный работник, экстренная служба Хадрсфилда. Я позабочусь о мальчике и найду ему временное жильё". Мэтт был поражён. Он не ожидал увидеть её снова так скоро, и уж точно не в связи с делом. Мелисса ничем не выдала, что знает его. Я нашла ему место у временных опекунов. Они живут в марздене, так что если его мать вернётся, сможем быстро со всем разобраться. Мэл, мне кажется, ты не понимаешь. Мэт неосознанно назвал её по имени, и остальные посмотрели на него с удивлением. Оливер Боллин его похитили, держали вдали от матери несколько дней. Он травмирован, и ему нужен особый уход. Кроме того, его должны охранять ночью и днём, пока дело не будет раскрыто. Мы в курсе. Нас полностью проинформировали, но мы должны делать так, как лучше для ребёнка, и сейчас ему нужно покинуть это место. Его разместят у отзывчивых людей, которые о нём позаботятся. Лили переводила взгляд с одного на другого. Ему нужна его мама. Но ну, так её тут вроде нет, ответила Мэл. Лили повернулась к ней. Мы считаем, её тоже похитили. Она в опасности. Она неплохая мать. Оливера никто не бросал. Я не могу высказываться о её родительских способностях. Мальв была непоколебима. И разве она не находится под защитой полиции? Да, но всё пошло не так. В итоге был у похитители. Можно мне поговорить с мальчиком? Спросить, вспомнил ли он что-нибудь ещё? Плохая идея. Он ещё не совсем пришёл в себя. Через день или два, мэт, когда он устроится на новом месте, Мелисса вручила Мэту свою визитку. Держите меня в курсе. Когда найдёте его мать, сразу же мне позвоните. Они стояли и наблюдали, как она шагает в сторону палаты Оливера. Лили подтолкнула Мэтта локтём. «Чёрты вы соцработники. Невыносимые, да? Мне показалось, вы её знаете. Не только потому, что вы обращались друг к другу по имени, но ещё я кое-что почувствовала между вами. У меня на это нюх». Мэтт уныло ухмыльнулся. «Я действительно знаю её. Точнее, знал. А то кое-что, на что ты намекаешь, давно в прошлом». Лили улыбнулась. Бывшая никогда бы не подумала, что она в вашем вкусе. Мэл сегодня в рабочем режиме. Обычно она не такая несносная. Они совсем забыли про Нолана. Я тоже пойду, сказал он теперь. Кажется, здесь всё под контролем. Дайте мне знать, если выясните что-нибудь о местонахождении Беллы. Лили всё ещё наблюдала за тем, как уходит Мэл. Может, она и говорит как сосработник, но не выглядит. Джинсы и худи слишком повседневно, и у неё на запястье татуировка. Мэт улыбнулся. Сердечка не имеет ко мне никакого отношения. Что-то из её прошлого, когда я ещё даже не был с ней знаком. Они пошли обратно по коридору. У Лили завибрировал телефон. Сообщение от Бэквита. Мэри Мейсон стало плохо во время разговора с ним и Карлайлом. Медики, прибывшие в участок, думают, это сердечный приступ. Она показала сообщение Мэту. Он вздохнул. Это отлично. Ещё один чёртов свидетель, с которым мы не сможем поговорить. Была открыла глаза. Она спала, была бессознание. Она усиленно пыталась вспомнить. Она была связана в тесном помещении, но теперь руки и ноги были свободны. Коляпа не было. Сквозь полуоткрытую дверь пробивался луч солнечного света. Она поморгала. Это правда или часть какой-то галлюцинации? Она видела улицу, ничто не удерживало её от побега. Была повернула голову и поняла, что лежит на скамье, укрытая одеялом. Голова всё ещё кружилась. Получится ли встать? Была поднялась на октях. Комната была без окон, холодная и тёмная, освещаемая лишь полоской света из дверного прохода. Но что важнее, тут, похоже, никого не было. Было стянул с себя одело и соскользнула со скамьи, поставила ноги на пол и поняла, что она босая. Руки и ноги болели, голова тоже, но она должна была попытаться. Она стала медленно продвигаться к свободе и два смелее вздыхать. Нет, моя милая, не стоит, знакомый голос. Он принадлежал человеку, которому она доверяла. Было обернулась. На какой-то чудесный миг ей показалось, что он пришёл спасти её, но потом она посмотрела на него. Он улыбался. Он сидел в кресле, наполовину укрывшись в тени. Неужели он был здесь всё это время, наблюдав за ней? Было уставилась на него в ужасе. Как этому человеку удалось так втереться ей в доверие? Она обрела голос и закричала на него: "Ты Я не понимаю, зачем ты это делаешь? Ты не можешь держать меня здесь. Мне нужно уйти. У меня больной ребёнок, и ты это знаешь. Он сидел, откинувшись в кресле, спокойно, как ни в чём не бывало. "Успокойся, Белла. Тебе вредно злиться. Если будешь хорошо себя вести, я дам тебе поесть и впущу в дом". Так это был ты всё это время. Ты делал все эти ужасные вещи. Ты превратил мою жизнь в ад. Она покачнулась, и у неё закружилась голова. Это было слишком кошмарно. Он рассмеялся. У меня не было выбора. Они стояли у меня на пути, все они. Ты убил Ауна, забрал у меня Олли. Мой ребёнок мог умереть. Она посмотрела на него с отвращением. Ты монстр. Вовсе нет. Я человек, который тебя любит, и ты полюбишь меня в ответ. Был с негодованием закачала головой. Никогда. Иди к чёрту. Я не хочу иметь с тобой ничего общего. Тебе это так просто с рук не сойдёт. Сюда приедут, полиция будет меня искать. Он покачал головой и подсокол, как перед непослушным ребёнком. Ты ошибаешься. Я с этим разберусь. Подумай, полиции ничего неизвестно. Что у них есть? Как они меня найдут? Они умны, особенно этот Бринду. Он знает, что делать. Не обманывай себя. Я могу делать что захочу, и никто меня не остановит. А ты, Белла, либо ты полюбишь меня, либо умрёшь.